Шестьдесят седьмое. Элиза. Эдуар вернулся домой и ради праздника наделал на ковер Я выбросила ковер на помойку. пес полностью поправился. Когда мы пришли забирать его, он велел не хвостом, всем телом. Шарлин сняла его и послала видео брату. Тома ответил. «Я знал, что он выкарабкается. Эдуар воитель, иначе не выжил бы с такой башкой». Я приготовила цыпленка в кунжуте, любимое блюдо дочери, чтобы отпраздновать великую новость. Купила у кондитера пирог с земляникой, удостоверившись, что в тесто не клали сырых яиц. До десерта мы не добрались. Позвонил Гарри. Она уже два часа разговаривает с ним, закрывшись в комнате, так что пирог успел остыть. Я жду дочи, вспоминаю момент, когда она всё мне рассказала. Когда Шарлин сообщила Гарри о беременности, он отреагировал не так, как она ожидала. Встал из-за стола, сказал, что ему необходимо проветриться, и ушел. А вернувшись, заявил, что сейчас не время. «Они молоды, он ее любит, но не готов стать отцом». Положительный тест удивил и саму Шарлин, но она сразу почувствовала себя матерью. «Эта деталь до невозможности меня умилила». Шарлин ужасно злилась на Гарри. Мне хотелось разрезать его на мелкие кусочки и приготовить из них пудинг, но я сочла за лучшее промолчать. Конечно, если они помирятся, дочь улетит в Лондон, но я думала не о себе, а о ней, и потому сказала. Он имел право испугаться, милая. Это огромное потрясение. Ты счастлива с ним, думаю, он тоже. Я знаю его не слишком близко, но мне он нравится. Ты сбрасываешь все звонки, а вдруг Гарри хочет сказать что-то очень важное. Я уверена, он будет настаивать на аборте. Ты сумеешь принять правильное решение. Я в этом не сомневаюсь, детка. Ты сильная и не позволишь другому решать за тебя. Не хочу я с ним разговаривать, мам. Серьезно, я была уверена, что Гарри обрадуется. Он ведь обожает своего племянника. «Как мне теперь жить?» Она горько заплакала и укрылась в моих объятиях. Я долго ее укачивала, утешала. Мне хотелось забрать себе ее горе и отчаяние. Одно из самых тяжелых испытаний для любого родителя — невозможность облегчить страдания ребенка. Надеюсь, Шарлин и Гарри договорятся. Меня разбудил поцелуй в щёку. Я заснула на диване, не дочитав страницу. Шарлина сунулась, но она улыбалась. Прости, Масик, я пропустила ужин. Ерунда, пирог составил мне компанию. Все хорошо? Да, он сожалеет, что запаниковал. Хочет сохранить ребенка. Я такая счастливая. Мы обнимаемся, ее волосы щекочут мне нос. Шарлин сменила шампунь она пользуется другим мылом, но пахнет моим ребенком. Это запах детства. Запах воспоминаний. Запах моей малышки, которая станет мамой.